Глава 43. Поля. Проснулась и тут же инстинктивно вжалась. Оглядев пустую затемнённую комнату, облегчённо выдохнула. За эти дни я превратилась в невростенника. Всё время жду нападения. Но кто бы вёл себя иначе, попал бы он в клетку со зверем. Глядя в разноуровневый потолок с затейливой системой подсветки, подумала, сейчас монстр не нападёт, лишь рычит из угла. Но от этого не легче. Хоть Макс и пообещал мне безопасность, я постоянно ощущаю на себе его пристальный взгляд. Разве это защита? хмыкнула и покачала головой. Это ложная безопасность. Но больше всего беспокоит, что мне всё чаще хочется подойти к зверю самой, погладить, подразнить, взъерошить шерсть, снова увидеть, как он щурится от удовольствия, хоть и подрагивает своим большим хищным телом. Словно каждый миг ожидает нападения, даже от меня, от собственной жертвы. Неужели Макс никому не доверяет? Сложно, наверное, так жить. Я вздохнула и села в кровать. Большая, круглая, она занимала бы в моей квартирке всю квартирку, включая ванную и кухоньку. Чёрный шёлковый просто не ласкали кожу. Мягчайшие подушки разбросаны по матрасу, я будто бы в гнезде. Да-да. Ложная безопасность. Или не ложная? Провела ладонями по нежному батисту-рыбашке, что была на мне. По спине пробежался холодок. Макс переодел меня? Когда? Видел? Трогал? Почему от одной мысли об этом стало жарко? Последнее, что помню, я нежилась в джакузи, а потом словно выключили мир. Даже снов не помню. Неудивительно, ведь вчера я едва не погибла. бросилась в огонь, чтобы спасти того, кого ненавижу. Покачала головой. Но почему я такая глупая? Почему отчаянно не хочу, чтобы кто-то пострадал? Почему сочувствую тому, кто был так жесток со мной? И откуда это неприятное чувство разочарования? Неужели я ждала, что проснусь в его объятиях? Нет. А что тогда? Что Максимилиан будет благодарить? Глупо, что его прости искренне. Идиотизм. что признается, что не безразлично ему. Так. Когда опасность минует, первым делом попрошу доктора Смирнову, у которой я училась и с которой у меня сохранились хорошие отношения, она даже устроила маму в клинику, только у меня не хватило денег на лечение. Проверить не спятила ли я сама. Не удивлюсь, если это так. Сжав челюсти до боли в зубах, я решительно поднялась. Нужно приручить монстра, а не становиться его ручной игрушкой. «Сегодня же попрошу для себя больше свободы. И пусть перестанет смотреть на меня так, словно желает сожрать. Пусть перестанет изводить намеками, случайно касаться, говорить так низко и бархатно. И пусть перестанет». Я на миг зажмурилась и, вспомнив, как Макс вчера сжимался в углу прозрачного лифта, ощутила укол в районе сердца. «Пусть перестанет становиться человеком». Открыла глаза и посмотрела на противоположную стену. от увиденного ноги подкосились, а по позвоночнику затрусился холод ужаса. Что это? Едва справившись с дрожащими коленями, я с трудом, переставляя ноги, побрела к огромному на полстены рисунку. Протянула руку и прикоснулась к мягкой, пористой поверхности. В похожий на твёрдую губку материал были воткнуты короткие, блестящие железными рукоятями ножи. Сотни ножей Я дёрнула на себя один из них, и тот легко поддался. Поразившись остроте смертоносного оружия, невольно попятилась. Нож, выпав из ослабленной руки, со стуком воткнулся в пол. А у меня будто камень в желудок провалился, когда я вновь посмотрела на изуродованное изображение седого мужчины с мрачным взглядом, за руку которого цеплялась улыбающаяся красотка немного старше меня. Ножи были воткнуты в грудь, глаза, рот не только мужчины, но и девушки. И судя по тому, что губка, на которую нанесено огромное изображение, была вся истыкана, кто-то отчаянно ненавидел пару. Я не знала, кто эта женщина, но вот мужчина напоминал шокированно послышался тихий голос за спиной.